«Вспоминаешь хоть что-нибудь?» Как и раньше, мне не хотелось отвечать на прямо поставленные вопросы Миры, и я молча огляделся. Чужое место. Чужое и неприятное. Возникло смутное ощущение, что я бывал здесь раньше, но слишком уж неопределенное. В центре к потолку шла широкая кирпичная труба с дверью у основания. Наверное, внутри пряталась лестница». Под трубой дежурили два омеговца и два херсонца, все с карабинами. Только у солдат-наемников они были без штыков и стволы более длинные. Вокруг в беспорядке стояли лавки. Часть помещения отделена временными перегородками. В полутьме за ними я различил в беспорядке разбросанные по полу одеяла. На некоторых спали люди. Выходит, нижняя часть большого дома превращена в казарму. Не слишком удобно, но врагу, кем бы он ни был, Будет нелегко пробиться наверх. Хорошо, хоть они догадались устроить кухню снаружи. Мы проходили мимо нее, когда покинули бронеход, а то бы всю башню наполнял запах солдатской стрепни. Пойдем. Мира не терпели его потянула меня вокруг трубы. Я хочу, чтобы ты тут все осмотрел. Может тогда память вернется, ведь ты провел здесь столько лет. За ее спиной невесть откуда возникли две невзрачные личности в коротких плащах и пошли за нами. Отдыхающие наемники провожали нас взглядом из-за перегородок. Часовые под лестницей вскинули карабины к плечам. меговцы сделали это четко и слаженно. Херсонцы медленнее, один чуть не ткнул в себя штыком. — Альп, тебе знакомы хоть что-то? — спросила сестра. — Нет. — Хотя, кажется... Подойдя ближе к кирпичной трубе, я сквозь раскрытую дверь увидел нижние ступени лестницы. Повернувшись к мире, поймал ее внимательный взгляд. Казалось, она выжидает, как тогда в каботажнике, решая, как вести себя со мной. Наконец сестра будто бы приняла решение. Шагнув ближе, положила руку мне на плечо. — У нас очень мало времени. — Ты что-то вспомнил? — Нет, — сказал я. — Не тебя. «Ни дома. Ничего. Очень плохо. А склон Крыма? Свою последнюю экспедицию? То, что нашел тогда?» «Разве я что-то нашел?» «До сих пор не уверен. Ты прислал сообщение. Я говорил тебе. В котором описал. Конечно, на клочке кожи многого не напишешь, но Рест когда-то учил нас излагать свои мысли. Ты написал, что нашел там?» Она глянула на охранников и заговорила тише. «Нашел». «Оружие. И что с помощью него мы сможем разделаться с Гетманами?» «Стеретин Керман с лица Крыма! Так ты выразился!» «Выходит, это единственное, что теперь может спасти город?» — спросил я. «Да! Но надо выехать отсюда до того, как Гетмана окружат Херсон. Взять отряд, несколько быстрых машин и спешить к тому месту, где лежит оружие. Я не знаю, что это такое. Никто, кроме тебя, не знает. Но если мы не успеем... Херсону конец!» Сколько он продержится в окружении? — Три-четыре дня. Может, пять. Мы должны успеть вернуться. Говорят, дирижабль небоходов сгорел. Она внимательно посмотрела на меня. — Ты что-то слышал про это? — Гетманы могли бы договориться с ними и высадить десант прямо в город или сбросить зажигательные бомбы. У небоходов есть такие. Но дирижабли нет. И это даст нам еще пару дней. — Альп. — Нам обязательно надо, чтобы ты как можно быстрее вспомнил все. Если я покажу тебе большой дом, как думаешь, это поможет? — Не знаю, сестренка, — отозвался я. Показалось, или она и правда едва заметно вздрогнула, когда я назвал ее так. Кивнув охранникам, чтобы шли следом, Мира поднялась вместе со мной по лестнице провела через несколько комнат и залов под длинным круговым коридором и в конце концов остановилась под приоткрытыми дверями на верхнем этаже большого дома. «Ничего, Альп!» Я покачал головой. «Ну хорошо. Ты устал? Сейчас Влас готовит машины для нашей экспедиции. Выйдем до рассвета». «А куда мы поедем?» «В ту сторону, куда ты плыл на лодке. А что еще делать?» «Я пришлю служанку. Тебе наполнит ванну. Отдохни, поспи». Может, после этого память вернется. Будь готов к поездке. Взгляд ее был внимательным и цепким. У меня вдруг заколотилось сердце. Я кивнул Мире, боком вошел в дверь, закрыл за собой и привалился к ней спиной. Зажмурился. Сердце стучало, как тогда, в крылатой могиле. Бешено, гулко, и снова мне показалось, что оно стало очень большим. Заняло всю грудь. Сквозь стук его доносились шаги снаружи, голос мира, отдающий приказы охранникам. Она продолжала вести игру только потому, что у нее оставалась очень маленькая надежда. Я вспомню, что и где нашел под Крымом, и расскажу ей, чтобы спасти город. Но надежда эта таяла с каждой минутой. И что сделает мира, когда она исчезнет окончательно?»